Мы так и сделали, и это в какой-то степени утешило нас. Но положение не менялось, и я знала, что так будет продолжаться до тех пор, пока он не решится на эту операцию. Я писала матушке, что касается самого больного вопроса, который так беспокоит мою матушку, то я чувствую себя очень несчастной из-за того, что я не могу сообщить ей ничего нового по этому поводу. Конечно, это не моя вина. Я могу рассчитывать только на терпение и ласку. Но мне хотелось, чтобы она знала о том, что хотя мой муж и не оправдал моих надежд в этом единственном вопросе, во всех остальных отношениях он меня более чем устраивал. О, да! Я любила Луи, но он упорно отказывался оправдывать мои надежды. По правде говоря, тот образ жизни, что я вела на протяжении следующего периода моей жизни, не имел никаких оправданий. Не сомневаясь, что это вызывало ужас у моей матушки, которая издалека с беспокойством наблюдала за мной. Единственное, что все-таки могло послужить мне оправданием, это моя молодость. Мои обострившиеся чувства, которые никогда не удовлетворялись, и нездоровая атмосфера, в которой я жила. Мне нужны были дети. Ни одна женщина не была настолько создана для материнства, как я. Каждый раз, проезжая по стране, И, любуясь играющими маленькими детьми, Я безумно завидовала всем этим женщинам, Живущим в скромных домишках, За юбку которых цеплялись малыши. Вся моя плоть и кровь Тосковали по детям. Если у какой-нибудь из моих служанок Появлялись дети, Я просила приносить их ко мне. Я возилась с ними И с моими собаками с радостью, которую Мерси считал в высшей степени неуместной. А что еще мне оставалось делать при таких обстоятельствах, как не гоняться непрерывно за развлечениями? Я не хотела тратить время на размышления о моей неудачной жизни. Я начала страдать от сильных головных болей, стала беспокойной. У меня часто кружилась голова. Мерси называл это нервной аффектацией. Он не верил, что я больна. И действительно, я выглядела совершенно здоровой. Была очень энергичная, танцевала без устали полночи. Но иногда вдруг оказывалось, что я плачу из-за самой незначительной причины. Все это очень беспокоило меня. Я жаждала любви, настоящей любви, которую я не могла получить от Луи я начинала понимать, насколько опасно такое настроение. Я была окружена красивыми, мужественными молодыми людьми, молодыми мужчинами, которые с восторгом делали мне комплименты и сотнями всевозможных способов показывали мне, что желают меня. Их учтивые манеры, их долгие взгляды возбуждали меня. Но я все время как будто слышала чей-то предостерегающий голос. Он был похож на голос моей матушки и постоянно звучал у меня в ушах. — Это опасно, — говорил этот голос. — Дети, которых ты родишь, будут наследниками королевского престола Франции. Будет преступно, если их отцом будет кто-нибудь другой, кроме короля». Я не могла сопротивляться даже легкому флирту. Возможно, мадам де Марсан была права, и кокетство было моей второй натурой. Но я никогда не позволяла себе остаться наедине с каким-нибудь молодым человеком. Мне было известно, что я окружена людьми, которые за мной следят в надежде, что я попаду в беду. Обо мне писали самые ужасающие вещи, И, возможно, многие люди верили в то, что я веду развратную жизнь. Мерси упрекал меня за неугомонность.